В ГОСТЯХ У ПАСТУШКОВ Когда Микишу хотелось уединиться или поразмышлять в тиши о прожитой жизни, он приходил в бабушкин сад. Там на пригорке стояла высокая раскидистая яблоня, в кроне которой Микиш с детства облюбовал несколько уютных местечек. Возле той яблони котик всякий раз снимал сапоги, и не успели бы вы произнести «кукарача», как он уже был наверху. Обычно Микиш устраивался на стыке четырех могучих сучьев, откуда открывался прекрасный вид на деревню, поля и густые леса, расположенные за бабушкиным домиком. Микишу нравилось смотреть с высоты на дорогу, по которой когда-то он отправился в странствие, чтобы заработать денег и купить бабушке новый кувшин, взамен нечаянно разбитого им по пути из погреба. «Вам, ребята, уже хорошо известно, на какую безрадостную стезю ступил поначалу котик». Однако потом Микишу улыбались и удача, и счастье. Он заработал не на один, а на добрую тысячу кувшинов. И теперь котику было приятно вспоминать свои скитания, мысленно перебирать события минувшего. Он уже без страха смотрел на виднеющиеся впереди дремучие леса, сквозь которые пробирался стючком за спиной, не зная, вернется ли когда-нибудь домой живым и здоровым. Однажды, когда Микиш сидел вот так на старой яблоне и смотрел поверх соломенной крыши милой его сердцу избушки в сторону мышленной и кожаного холма, ему вдруг подумалось, что-то делает сейчас та славная девчушка, поделившиеся с ним булкой, и те пастушки, которые так сердечно приняли у себя беглеца котика, предложив ему обогреться у костра. — Как они там, — думал Микиш, — пасут ли по-прежнему коров возле леса? Вспомнив же, как бедные пастушки отдали ему все, что имели, котик решил как можно скорее навестить их и отблагодарить, за подарки, которыми по-товарищески наделили его мальчики. Вернувшись в тот день домой, Микиш позвал к себе Франтика и попросил его подготовить завтра автомобиль к дороге. Мы они вместе поедут на пастбище за Стругаржевым. От такого известия глаза у Франтика загорелись радостью. — Будет сделано, шеф! — весело ответил он и при этом облизнулся. — А как ты думаешь, Микиш? Раз уж мы все равно будем на пастбище. Не согласятся ли, пацаны, испечь для нас в зале пару картофелин? Елки-моталки, Микиш, я и вкус то их позабыл. На другой день поутру Микиш отобрал в библиотеке райской обители несколько интересных детских книжек и заботливо уложил их в машину. Это, так сказать, пища для ума и для сердца. Но надо бы подобрать им Какие-нибудь вещицы и для развлечения. Ладно, игрушки я куплю завтра в мниховицах, радостно бормотал себе в усы котик, занятый этими приятными хлопотами. До полуденное время следующего дня тянулось для Микиша необычайно медленно. Обеда он ждал с огромным нетерпением, так ему хотелось побыстрее свидеться с пастушками. Микиш предлагал выехать сразу, как только отобедают. Но опытный Франта Кулден посоветовал отправляться не раньше трех часов, поскольку, мол, пастушки выгоняют скотину на пастбище после четырех вечера, когда солнышко палит не так сильно. — Ты прав, — согласился с ним умный котик. — Выйдем позже. До Стругаржева мы доберемся в два счета, даже если по пути остановимся в Мнеховицах, чтобы сделать покупки. Знаешь, Франтик, мне так хочется приятно удивить этих пастушков у костерка. Наконец, три часа пробили. Франтик выкатил машину из гаража, Микиш сел с ним рядом, и они помчались по деревне, а потом и по дороге в Мниховице. Там котик накупил разных подарков, которые не оставят равнодушным ни одного мальчишку. Среди них были волчки, барабаны, дудочки. «губные гармоники», «большие и маленькие мечи», «машинки», «паровозики» и многое другое. Умный котик устроил все таким образом, чтобы ребята не рассорились между собой из-за этих игрушек. Для всех пятерых пастушков он купил одинаковый. Получилось пять волчков, пять барабанов, пять дудок и так далее». Для доброй же девочки Марженки Кудлачковой из Стругаржева Микиш приобрел красивую куклу, что открывала и закрывала глаза и умела говорить «ма-ма». А еще он купил и комнатку, кухоньку и карету для куклы. Подарков набралась целая машина. К Стругаржевскому пастбищу Микиш с Франтиком подъезжали в половине пятого. Котик с волнением всматривался вдаль. Не появились ли уже пастушки? И очень обрадовался, заметив дым от костра. «Ура! Они там, чертяки!» — восторженно закричал он и с удовольствием отметил про себя, как быстро приближается к ним автомобиль. Пастушки сидели вокруг костра. Это были те самые ребята, которых он видел здесь прежде, когда грелся у огня. По счастливому совпадению оказалась среди них и Марженка, которая поначалу так ругала Микиша, а потом дала ему на дорогу половину своей единственной булки. Когда автомобиль свернул с дороги на пастбище, ребята встали и замерли в нетерпеливом ожидании. Широко раскрыв глаза от удивления, они смотрели на приближающийся автомобиль, и когда он остановился прямо напротив костра, и оттуда выпрыгнул нарядно одетый кот, разинули рты и впились в него взглядами. Но длилось это всего минуту. Затем, будто вспомнив о чем-то одновременно, ребята заулыбались, начали подталкивать друг друга локтями, и Микиш страшно обрадовался, услыхав, о чем они шепчутся между собой. «Да ведь это тот самый котик, что однажды грелся с нами возле костра». Он родом из грусец и умеет разговаривать совсем как люди. «Привет, ребята!» — поздоровался котик, сняв шапку. Ребята поблагодарили его за приветствие и в знак дружеского расположения потянули к нему руки. Девочка тоже потрясла Микишу лапку, и котику стало очень приятно от такого сердечного приема. Минуту-другую он задумчиво смотрел на огонь, потом заговорил, дрогнувшим голосом, «Мальчики, и ты, Марженка Кудлачкова, я приехал к вам для того, чтобы отблагодарить вас за теплоту, с которой вы приняли меня, когда без крейцера в кармане и без куска хлеба я шел на заработки. Совершенно не зная меня, вы отдали тогда все, что имели, хотя и понимали, навряд ли мы когда-нибудь свидимся. Но я о вас» дорогие мальчики и Марженко Кудлачкова, не забывал. Из странствий, слава богу, я вернулся разбогатевшим, и теперь могу отблагодарить вас за вашу доброту. Я привез с собой немного игрушек, и поскольку не помню, какие вещицы дал мне каждый из вас, когда вы устроили между собой складчину, то подарю всем вам игрушки одинаковые, разве что книжки вы получите разные. Еще раз большое вам спасибо. И примите от меня несколько скромных подарков, которые я вручаю от чистого сердца и на долгую память. Давай, Франтик, выгружай из машины пакеты и дели их поровну между ребятами. Тот, что с розовой ленточкой для доброй борженки. Все остальные выглядят одинаково, и в каждом из них одинаковые игрушки. Видели бы вы, дорогие ребята, с каким любопытством наблюдали мальчики и девчушка за Франтиком Кулданом, вынимавшим из автомобиля пакет за пакетом, и как дрожали от волнения их ручонки, когда они брали подарки из рук Франты. Пакеты были столь велики, что самый маленький из ребят едва удержал на весу свой подарок, скрывшись за ним почти полностью. Мальчики визжали и прыгали от восторга. На ощупь Они сразу определили, что именно купил для них добрый котик. Ребята не стали тут же разворачивать пакеты. С горящими от радости глазами на перебой они сердечно поблагодарили Микиша, и потом им уже было не до пастьбы. Ребята спешно разыскали своих коз и коров и погнали их прямиком в деревню, дабы похвастаться своими неожиданными подарками перед родителями, родственниками и друзьями. Микиш смотрел им вслед след со счастливой улыбкой, и, когда они скрылись за первыми деревенскими постройками, забрался в машину к Франтику. Домой они возвращались окольным путем, не через Стругаржев. Скромный котик не нуждался в новых словах благодарности. Ехали они по дороге, ведущей в Тршемблаты, и вдруг произошло непредвиденное. На Навстречу им двигалась старушка с коробом, доверху наполненным какими-то товарами. От усталости она едва переставляла ноги. С первого же взгляда Микиш признал в ней ту самую бабушку, в коробе который прятался в свое время от жандармов и которая таким образом пронесла его на себе часть пути, хотя ноша ее и без того была достаточно тяжела». «Боже мой! Франтик, остановись, разворачивайся и следуй за старушкой. Спросишь, куда она идет, посадишь вместе с коробом в машину и доставишь по ее желанию хоть на край света. Это та бабушка, что несла меня в своем коробе. Сам я не могу с ней заговорить, еще напугаю бедную старушку». Франтик незамедлительно выполнил просьбу друга котика. Он развернул автомобиль и, обогнав старушку, остановил его. Выпрыгнув из машины, Франтик поприветствовал бабушку и предложил ей прокатиться вместе со своим коробом на автомобиль. Старая женщина смотрела на него, как на привидение. Когда он спросил ее, куда, мол, она направляется, старушка решила, будто паренек попросту шутит с ней старой уставшей бабкой. Между тем он предлагал ей столь милый способ передвижения, что она подумала и согласилась. Франтик помог старушке снять со спины короб и, поставив его в машину на заднее сиденье, сказал ей, чтобы она усаживалась рядом с ним поудобнее. Когда бабушка расположилась на заднем сиденье возле короба, Франтик хлопнул дверцей и сел за руль, под которым, прячась от старушки, затаился сгорбленный Микиш и они помчались к своетицам, а потом через Сербин в Мукаржев, где жила бабушка. Сама она сидела в машине тихо, как мышка, и изо всех сил держалась за сиденье. Ей казалось, что она не едет, а летит, как на крыльях, такой приятной была для нее эта поездка. Старушка едва успевала подмечать, какие места они проезжают. И еще прежде чем она разобралась в происходящем, автомобиль остановился возле мукаржевского костела, по соседству с которым и стоял ее низенький домишка. Франтик выгрузил из машины бабушкин короб и отнес его прямо к ней в горенку. Женщина благодарила мальчика со слезами на глазах. Не постеснялся мол вести ее старую, да еще с коробом, в своей замечательной машине. В ответ Франтик небрежно махнул рукой и, попрощавшись с бабушкой, побежал к Микишу. Когда они возвращались домой, котик за всю дорогу не проронил ни слова, перебирал в памяти события минувшего дня. Он был несказанно рад, что сегодня ему посчастливилось разделаться сразу с двумя старыми долгами. Отблагодарить бабушку из Мукаржева и пастушков со Стругаржевского пастбища. Он-то хорошо знал, как редко приходит радость к бедным детям. И котику вспомнилась вдруг история с каруселью, которую однажды поведал им в райской обители дядюшка Малиновский.